Конечно, ты быстро обделал это дельце. До меня донёсся довольный смех Александра. Я сразу понял, чего я хочу. Я повесил трубку и встал у стола, глядя из незанавешенного окна на почерневший в сумерках сад. Дождь прекратился, И в тишине было слышно, как с магнолии капает вода. В комнату вошла Антония. Она увидела моё лицо и воскликнула: "Боже, что случилось?" "Мой дорогой брат Александр женится на Джорджи Ханс!" "Нет!" закричала Антония, потрясённый страстностью этого нет как будто она никак не могла понять и принять услышанное я взглянул на неё её лицо сморщилось и в нём застыла боль антония явно была против ладно я надеюсь что это к лучшему ты должна радоваться с моего пути убраны все искушения антония вдруг резко вздохнула как будто собираясь снова вскрикнуть, но не издав ни звука, отвернулась, и я подумал, что она вот-вот зарыдает. Меня изумила её реакция. В её сентиментальной дружбе с моим братом было, по-видимому, куда больше нежности и теплоты, чем я предполагал, но, разумеется, такое волнение было уже чересчур. Я пригласил их зайти к нам, И выпьет шампанского. Они звонили с Глостер-роуд и приедут через несколько минут. Я надеюсь, ты не станешь возражать. Ты пригласил их к нам? переспросила Антониа. Её лицо, искажённое злобой и отчаянием, было сейчас просто уродливым. Ты настоящий идиот. Неужели не понимаешь, Я ухожу. Она двинулась к двери. Дорогая Антония, остановил её я. Не сердись на меня. Я не знал, что тебе это не понравится. Надо было тебя спросить. Я сам буду заниматься их, если ты так хочешь, но прошу тебя, не уходи. В какой-то мгновение она смотрела на меня чуть ли не с ненавистью. А затем выбежала из комнаты громко хлопнув дверью. Я услыхал её тяжёлые шаги по лестнице. Подождал, ощущая прямо-таки физическую боль от тревожности. Боль была такой жестокой, что буквально скрутила меня. В дверь позвонили, я направился в холл. На пороге на тускло-синем ночном фоне Овиваемые легким ветерком стояли Александр и Джорджи, оба укутанные в длинное пальто и неуловимо близкие друг к другу. В этом нельзя было ошибиться. «Прошу вас, нечестивая парочка», — приветствовал я их. Они молча вошли, — И я помог им снять пальто. Александра натянуто улыбался, должно быть, как и я сам. Мы проследовали в гостиную, остановились у камина и обменялись взглядами. Каждому из нас это тяжело далось, и никто не мог оправиться от шока. Я заметил, что Джорджи пытается улыбнуться, Но вместо этого её губы складываются в судорожную гримасу. Её щёки горели. На меня она едва взглянула и тут же отвела взгляд. Александр внимательно и печально наблюдал за нами, но вид у него был счастливый, да он этого и не скрывал. Ну как, Мартин? Ты нас простил? обратился он ко мне. Конечно, дурачки, бросил я. Вас и прощать-то не за что. Я приблизился и поцеловал Джорджи в пылающую щёку. Это оказалось нелегко. Я ощутил, как она вздрогнула. Потом я пожал руку Александру. Тебе чертовски повезло, заметил я. Да, скромно согласился он и окинул Джорджи беглым взором В жизни иногда бывают неожиданности, не так ли? И, по-моему, чем скорее всё происходит, тем надёжнее. Как только мы решили, нам больше и убеждать себя не пришлось. Я не желала слушать его лирические признания. Мне хотелось, чтобы он замолчал и дал слово Джорджи Я повернулся и произнёс речь, чем рассчитывал Джорджи. Почему ты ничего не говоришь? Я всего лишь твой старый друг, Мартин. Значит, тебя похитил мой стремительный братец? Да. Односложно, понизив голос, откликнулась Джорджи. Она по-прежнему избегала смотреть на меня. Что ж, "Ведь тоже повезло", продолжал я. "Устраивайтесь у огня и давайте выпьем шампанского. И перестаньте глядеть так, словно вы попались на взломе кассы". Я потянул Джорджи за рукав и усадил на диван. Теперь я держался молодцом, а не сели. "Не беспокойся. Скоро мы перестанем «Выглядеть виновата», — проговорил Александр. «Мы ужасно рады, что сказали тебе правду». «А где Антония? Ты ей сообщил?» «Да, разумеется», — ответил я. «Она тоже очень довольна. Она пудрится и придет через минуту». Я надеялся, что не солгал. Джорджи смотрела на Александра. Она вытянула свои длинные ноги, стараясь расслабиться и... И вздохнула глубоко. В чёрном твидовом платье-костюме и полосатой блузке с высоким воротом она выглядела тоньше и бледнее. Её волосы, каскадом спускавшиеся с затылка и аккуратно подколтые по бокам, были безукоризненно причёсаны. Она стала тщательно следить за собой и показалась мне красивее и старше. Александр украдкой нежно взглянул на неё. Я ощутил себя лишним. Это чувство трудно было вынести. Внезапно повторилось то же впечатление, какое я уже пережил, видя отношения Пальмера и Антонии. Им просто хотелось убрать меня с дороги. Со мной надо было разделаться как-то ласково, мило, тактично, но не сдавая своих позиций, разделаться прежде, чем они оттолкнут меня в сторону и начнут наслаждаться своим семейным счастьем. Наконец Джорджи повернулась и в упор поглядела на меня. Наши взгляды встретились. В её больших глазах было напряжение, озабоченность, но и жизненная сила которая в любую минуту могла бесстыдно объявить себя счастьем. Бог знает, что она прочитала в моих глазах. При этом обмене взглядами она не сумела удержаться и хоть на мгновение утаить своё новообретённое ощущение свободы. Более того, она его мне с гордостью продемонстрировала помнится она говорила что не может жить без свободы неудивительно что я её потерял я отправился за шампанским и вернувшись с бутылками и бокалами я увидел что антония тихонько спускается по лестнице она успела переодеться и накраситься Антония, очевидно, передумала и решила никуда не уходить. Заметив меня, она остановилась, 스мерила меня мрачным, враждебным взглядом, а затем неторопливо проследовала к дверям гостиной. Я распахнул дверь и пропустил её вперёд. Александр и Джорджи, которые сидели на софе и подчёркнуто молчали, поднялись